Глава третья. «Мы ехали по узкому и шумному Вознесенскому проспекту. Люди останавливались и глазели на наш громыхающий экипаж. Студентов везут. Какая-то сердобольная женщина долго крестила нас вдогонку. Может быть, и ее сын разделил нашу участь. А может быть, и просто добрая душа сказалась. Но не все отнеслись к нашему кортежу столь сочувственно». Когда на углу Вознесенского и Садовой поравнялись мы с Александровским рынком, то какой-то парень швырнул в нас увесистым камнем. Камень разбил стекло, отцарапавшее нас осколками. Дилижанс остановился, и кондуктор бросился ловить злоумышленника. Последний скрылся в толпе. А встревоженный кондуктор вернулся на свой пост и стал царапать протоколы случившимся, попросив нас расписаться, как свидетелей того, что он не виноват в разбитом стекле. Мы подписались и дали свой адрес – пересыльная тюрьма. На все это ушло немало времени, последние дилижанцы с нашими товарищами нас уже обогнали, наш страж городовой весьма волновался и торопил продолжением пути. Двинулись дальше, и совсем последними прибыли в тюрьму, где подлежащее начальство стало тоже волноваться, куда провалились сквозь землю два десятка студентов. Все ранее прибывшие уже были размещены по камерам, причем в каждой из них для нас было оставлено по одной свободной койке. Меня провели в третий этаж и впустили в камеру, где на 20 мест было уже 19 студентов. Свободной оставалась последняя койка у самого окна. Я вошел, поздоровался с товарищами и был встречен гробовым молчанием. Дело было в том, что оставленная пустая койка навела студентов на подозрение – не предназначена ли она для провокатора в студенческой форме. Совершенно не понимая причин враждебной встречи, я рассказал товарищам о нашем приключении по пути в тюрьму. Рассказ был встречен с явным недоверием. Чей-то холодный голос иронически сказал «Неплохо придумано». Другой скептически прибавил «Только белыми нитками шито». А третий ехидно вежливо сообщил «А вам, коллега, заботливое начальство и местечко приготовило». «Всем нам уготовано местечко», — сухо ответил я и прошел на указанное мне место, все еще не уразумев, в чем дело, а товарищи стали разговаривать между собой, не обращая на меня никакого внимания. Оскорбленный всем этим нетоварищеским отношением, я молча растянулся на своей койке и тотчас же крепко заснул, наверстывая часы бессонной ночи в манеже. Когда через 2-3 часа я проснулся, товарищи уже отобедали, не пожелав для этого разбудить подсаженного к ним провокатора. «А мы вас, коллега, не разбудили к обеду. При всеобщем молчании изысканно вежливо обратился ко мне уже выбранный камерой студент-староста. Вы, вероятно, уже покушали в другом месте. А, кстати, не будете ли вы любезны сообщить, какого вы факультета? Математического, третьего курса. Как жаль. У нас здесь все юристы, естественники, восточники. Математиков нет. Очень-очень жаль». «Но, может быть, вы все-таки будете любезны назвать нам фамилии главных профессоров вашего факультета?» «Тут только догадался я о подозрении товарищей. Я сказал, пародируя изысканно вежливый тон старосты. Не будете ли вы, в свою очередь, любезный коллега, сообщить мне, нет ли среди вас филологов?» «Филологов нет. Как жаль, а то они могли бы подтвердить вам, что я, будучи на математическом, одновременно прохожу курс и на филологическом факультете» а также принимая участие в кружке студентов-филологов у профессора лаппа данилевского Очень-очень жаль. Но среди вас есть, вы сказали, студенты-естественники? Естественники есть. Как хорошо. В таком случае они должны знать студента-естественника третьего курса Александра Лекаста. Лекаста все знают. Он мой товарищ по курсу, отозвался чей-то голос. А мой двоюродный брат, сказал я. Моего кузена Лекаста действительно знал весь университет. Он постоянно выступал на собраниях, прославился остроумно едкими речами, был основателем подпольной студенческой кассы радикалов, в которой и я принимал участие. Его последующая жизнь была столь красочна, что заслуживает отдельного рассказа, которому здесь не место. Арестованный на площади Казанского собора, он сидел теперь в другой студенческой тюрьме, в крестах на Выборгской стороне. «Простите, коллега», — сказал староста совсем другим тоном, — «Как ваша фамилия?» «Я назвал себя». Фамилия была известна ряду студентов, так как в отчете Санкт-Петербургского университета за 1900 год, который все мы, студенты, читали, она была приведена при перечислении докладов, зачитанных мною в кружке под председательством Лаппа Данилевского, а один из них, недавно зачитанный на злободневную тему «Отношение Максима Горького к современной культуре и интеллигенции», произвел даже некоторый шум в студенческих кругах. Староста с извиняющейся улыбкой протянул мне руку. «Ну, коллега, извините нас, дураков мы сваляли», и рассказал мне о возникших у них подозрениях по поводу оставленной для провокатора койки. Товарищи окружили меня, пожимали руку, извинялись, знакомились. Все хорошо, что хорошо кончается. Инцидент был исчерпан. Столь же благополучно были исчерпаны такие же инциденты и в других камерах. Но все же, как неприятно хоть несколько часов ходить в провокаторах.